Ударил санны, разбегались глаза на этот элегантный невиданный ею экипаж, на этих прекрасных лошадей, на эти элегантные блестящие лица, окружавшие ее. Но более всего ее поражала перемена, происшедшая в знакомой и любимой Анне.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 на лице Анны. Все в ее лице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 Невольно стала совестно за грязную старую коляску, в которую села с нее Анна. Кучер, Филипп и конторщик испытывали тоже чувство. Конторщик, чтобы скрыть свое смущение, суетился, подсаживая дам, но Филипп Кучер сделался мрачен и вперед готовился не подчиниться этому внешнему превосходству. Он иронически улыбнулся, поглядев на вороного рысака и уже решив в своем уме, что этот вороной в шарабане хорош только на проминаж и не пройдет сороковерст в жару в одну упряжку. Мужики все поднялись от телеги и любопытно и весело смотрели навстречу гости, делая свои замечания. «Тоже рады!» «Давно не видались», — сказал курчавый старик, повязанный лычком. «Вот, дядь Герасим, вороного жеребца бы снопы возить, живо бы! Глянь-ка, это в портках женщина?» сказал один из них указывая насадившегося на дамское седло васеньку Висловского, не мужик видишь как сигнул ловко что ребят спать видно не будем какой сон нынче сказал старик искосясь поглядев на солнце полдни смотри прошли Бери крюки, заходи